Глава пятая. Невыполнимая задача. Я уже подумала, что Кораблев и правда решил поехать на такси. Проводила его растерянным взглядом, чувствуя, что сейчас взорвусь. Но Рома всего лишь зашел за багажник и жестом показал мне в зеркало заднего вида, что можно выезжать. Я не несмело надавила на педаль и потихоньку поползла назад, с досадой заметив, что приближается еще одна машина. Но Рома уверенно выставил раскрытую ладонь в ее сторону, заставляя водителя остановиться и подождать. И я, наконец, выполнила этот выматывающий маневр. Перевела рычаг коробки передач в нужное положение, подождала, пока Рома вернется в машину и снова надавила на газ. «Спасибо», – сдержанно произнесла, не поворачивая головы к своему собеседнику. «Да не за что», – отозвался тот, откидываясь на спинку своего сиденья. «Ты точно водить умеешь, Шумахер? А то у нас все-таки ребенок в машине». «Умею», – Сдавленно ответила я, чувствую, как кончики ушей начинают гореть. «Материт он меня мысленно, что ли?» «Точно? Или, может, тебе права байфренд подарил?» хмыкнул Рома. «А ты всем девушкам хамишь, или только я удостоилась такой чести?» «Ты что? Я вообще белый и пушистый. Никому не хамлю». «Тогда что это сейчас было?» Где? Закатила глаза. Но вот как с ним разговаривать? Демонстративно сделала музыку погромче. «Так что там насчет прав?» Повысив голос, поинтересовался Рома. Бросила на него косой взгляд. «А что с ними?» Мстительно ответила в его манере. «Сама училась. Сама и экзамены сдала с первого раза. Сама». «И теорию, и вождение». «Сделайте музыку потише. Громко!» Раздалось капризное с заднего сиденья. И я, вздохнув, выкрутила рычажок звука вниз. «И что же ты тогда нарушаешь?» Бросила на Кораблева еще один гневный взгляд. «Он что, приехал поиздеваться?» «И что же я нарушила?» «Без фар едешь». Посмотрела на рычажок включения дневного света и тихо выругалась себе под нос. «Что за невезение! Как я могла забыть их включить? Именно сейчас! Никогда раньше ведь не забывала!» Включила и, тихо закипая от злости, продолжала вести машину, выполняя команды навигатора. «Что-то ты шибко внимательный для пассажира троллейбуса!» «С чего ты взяла, что я пассажир? Может, я водитель?» Бросила на Кораблёва недоуменный взгляд. «Интересно, он шутит сейчас или реально?» «А ты водишь троллейбус в обычной одежде или в специальной форме с фуражкой?» «Теперь уже Рома посмотрел на меня недоуменно. Я едва не прыснула от смеха, но сдержалась просто представила такого красавца-мужчину, да еще и в форме, за рулем троллейбуса. У него, наверное, от пассажиров отбоя нет. Точнее, от пассажирок. Они, наверное, с утра на остановке очередь занимают и знают расписание его маршрута наизусть. Бедные просто не догадываются, какой у него противный характер. «Ром, дай пончик!» Отвлек нас требовательный голосок с заднего сиденья. Нету, закончились еще в самолете. Как закончились? Я кушать хочу. Поймала взгляд Светкиной дочурки в зеркале заднего вида и тепло улыбнулась ей. Потерпи, детка, через час примерно будем у меня дома, и я тебя покормлю. Через час? Это слишком долго. Я сейчас кушать хочу. «Рома!» Рома скосил на нее усталый взгляд и тяжело вздохнул. «Лясь, ну что, не потерпеть никак чуть-чуть?» «Никак, очень кушать хочется», — скуксилась она. «Вот почему было в самолете не поесть? Говорил же, эти пончики только аппетит перебивают». «Там фу, невкусно было». Рома снова тяжело вздохнул. «Ну что, шумахер, меняй маршрут. Нам нужно где-то поесть». Закатила глаза. «Час от часу не легче. Но что поделаешь, ребенок голоден». «А что бы ты хотела покушать, детка?» Ласково поинтересовалась я, напряженно думая, где бы припарковаться, чтобы поискать ближайшее к нам заведение и переключить на него навигатор. «Наггетсы», — воодушевлённо выдала малявка, — «и картошку фри». Хм, «Это надо фастфуд какой-то искать. А тебе мама разрешает такое есть?» «Ха, так она мне и покупает такое», — заявила мелкая. Я с осуждением покосилась на ее дядю. «Что-то не так?» — любезно поинтересовался он. Вот надо же! Вроде ничего плохого еще не сказал, а уже бесит. Вредно же! Пробурчала я тихонько, чтобы пассажирка сзади не услышала. Все лучше, чем пончики. А нормальной едой вы ребенка кормить не пробовали. Так ты попробуй, накорми. Если у тебя получится, я тебе цветы подарю и даже в щечку поцелую. Во как! Цветы он мне подарит, которые обычно девушкам на 8 марта просто так вручают. А я должна еще заслужить. И нет, мчаться с утра пораньше в аэропорт по пробкам, чтобы встретить их и отвезти к себе домой. Этого слишком мало. Фух, закатила я глаза. Нашел, чем замотивировать. Я и без твоих сомнительных бонусов ее накормлю. Ага, удачи. — хмыкнул Рома. «Я первое, что пришло, в голову ляпнул. Все равно задача невыполнима». «Ну-ну, посмотрим», — ухмыльнулась я. Нашла в интернете ближайшее детское кафе со здоровой пищей и забила его адрес в навигатор. И уже через полчаса мы оказались в милейшем заведении с огромным выбором забавно оформленных полезных блюд». «Конечно, наггетсы и картошка фри тут тоже были, но я взяла на раздаче исключительно самые вкусные и питательные вещи. Просто пальчики оближешь. Брокколи в кляре с паприкой. Но ну чем не наггетсы? Только полезные и вкусные. Взяла и себе тоже порцию. И морковный сок». На кассе Роман решил вдруг побыть джентльменом для разнообразия и оплатил весь мой заказ. При этом себе прихватив только кофе. «Зачем? Я бы и сама рассчиталась. Моя ведь инициатива ехать сюда. И вы мои гости!» Недовольно пробурчала я. Рома посмотрел на меня так, будто я сморозила какую-то полнейшую глупость. «Шумахер, без обид, но ты точно с приветом!» «Что? Почему вдруг?» Возмущенно посмотрела на него. «Проехали!» — махнул он рукой. «Пойдемте уже поедим!» Уселись за столик неподалеку от огромной игровой зоны для детей. Ляся тут же не на шутку заинтересовалась тем объектом. Сложив руки домиком, она посмотрела на Рому, как тот кот из мультика про Шрека. «А можно я пойду поиграю на детской площадке? Пожалуйста!» Лично я бы тут же ей разрешила. Но ее дядя, похоже, бесчувственная скотина, строго буркнул. «Нет, ешь давай!» «Как всегда!» — надула губы мелочь. «А где наггетсы?» «Где картошка фри?» Расстроенно протянула она, переведя взгляд на мой поднос. «Я взяла тебе кое-что получше», — заговорщицки подмигнула я малышке. «Знаешь, какая вкуснятина! Ты такое, наверное, еще никогда в жизни не пробовала». Ребенок с большим сомнением посмотрел на блюдо, которое я ей пододвинула. «Что это?» скривилась она, потыкав вилкой в брокколи. «Ты попробуй, это очень вкусно. А выглядит не очень». Кораблев наблюдал за нами, откинувшись на спинку своего стула, и ехидненько так улыбался. Я бросила на него уничижительный взгляд и снова переключилась на девочку. «Выглядит, может, и не очень, но главное ведь вкус. Ты просто попробуй». А что это такое вообще? Это брокколи в кля. Брокколи! взвизгнула девчонка. Фу! И очень красочно начала изображать, насколько ей неприятно такое блюдо. Ладно, ладно, я поняла, я сама это съем. Я быстренько забрала тарелку у нее из-под носа и поставила к себе. Тогда вот это попробуй. «Это уж точно тебе понравится!» «А это что?» Снова скривилась она, недоверчиво заглядывая в чашку с пророщенными бобами в ананасовом соусе. «Это пророщенные бобы!» Преодолевая невесть, откуда взявшееся чувство страха, ответила я. «А вдруг она сейчас снова завизжит?» «Не знаю, что за бобы. Похоже на червяков!» «Фу!» Светкина дочь наморщила носик и демонстративно отвернулась. Ее дядя гад. Пил свой кофе и откровенно наслаждался происходящим. Лучше бы подумал о питании своей племянницы. «Я это все не буду!» Капризно выдала она. «А нормальной еды тут нету. Поехали в другое кафе». «Ладно, ладно». Сдалась я, признавая свое поражение. «Пойду возьму тебе наггетсы». «И картошку фри!» Вскинула указательный пальчик малявка, прямо как в школе делала ее мать. «И вообще, она так на нее похожа!» «Надо же! Какая удивительная вещь генетика!» «Наверное, вредность в их семье тоже по крови передается!» «И картошку фри!» Грустно повторила я, поднимаясь из-за стола. «Сиди, я сам принесу», — вдруг властно заявил Кораблев, положив тяжелую ладонь на мое предплечье и сжав его на секунду. Меня прошило от этого прикосновения будто током. Удивленно уставилась на Рому и покраснела против воли. Он тоже как-то странно посмотрел на меня, будто почувствовал то же самое. Потом недоуменно повел бровью и отправился, наконец, за нагицами. А я от шока даже возразить ему не успела. «Строит тут из себя джентльмена, понимаешь ли? Не надо мне всего вот этого вот!» И только он отошел, как Ляся подскочила со своего места, подбежала ко мне и заглянула в глаза, сложив руки домиком. «Шумахер!» «Можно мне на детскую площадку сбегать, пока Рома ушел? «Я ненадолго, всего на минуточку, ну, пожалуйста!» Я нахмурилась. «Какой я тебе шумахер!» «Ну, то есть, эм... Оксана!» «Оксаночка, пожалуйста, можно?» Лицо у малявки было такое, что я, конечно, тут же поплыла. Только, помня решительный отказ ее дяди, все-таки воздержалась от самодеятельности. «Вот Рома вернется, спросишь у него. Он же не разрешил тебе». «Он ничего мне не разрешает!» – захныкала девчонка. «Мне так хочется посмотреть, какие там игрушки! Так хочется посмотреть!» Я совсем растерялась. «Ну как можно отказать ребенку, когда она так просит? Это же каменное сердце должно быть». «Ну, хорошо, иди. Ура!» «Только не надол...» Малявка и не думала меня дослушивать. Развернулась и с радостным воплем унеслась в сторону детской площадки, как маленький реактивный самолет. Бросила тревоженный взгляд в сторону касс, где топтался ее дядя. Заволновалась. «Не прилетит ли мне ненароком за такую инициативу?» На всякий случай решила пойти вслед за малявкой и позвать ее, как только Кораблев вернется с Нагицами к нашему столу. Но я едва успела отыскать глазами Лясю среди кучи детей в игровой зоне, как сбоку раздался смутно знакомый голос. «Ого, Оксана! Привет! Вот так встреча!» Медленно повернула голову и будто жаром обдала. «Здравствуй, Степан. Вот кого я меньше всего хотела бы встретить сегодня, так это его. Бывший парень. Точнее, бывший жених. Когда-то давно я едва не вышла за него замуж. К счастью, Бог уберег».